ей лук. Закончив с рюкзаком, я повернулась к напряжённому Шандору и улыбнулась. Мне передумал, вампиру прямо покачал головой. Нет, с чего бы? И всё же, я знала его уже достаточно хорошо, чтобы заметить беспокойство в его глазах. А по-моему, ты трусишь. И не надейся, хмыкнул Шандор. Тебе от меня не избавиться. Он забрал из моих рук рюкзак и бросил его на кровать. Сделав шаг вперёд, он притиснул меня к стене и поцеловал так, что я чуть не потеряла нить разговора. Его губы одновременно обжигали и ласкали, и внутри меня разгорелось пламя. Руна, которую Этьен поставил на моё предплечье, вспыхнула зелёным, и я болезненно поморщилась и оторвалась от Шандура. В последнее время она совсем разбушевалась, намекая, что меня Вот, вот отправят в родной мир. Контракт на управление таверной я продлила, но и от визита домой не отказалась. Я очень соскучилась по родным и надеялась, что за неделю отпуска найду родителям квартиру и уговорю их переехать. Часть выданной от я нам зарплаты я оставила на развитие таверны, но и остатка с лихвой хватит на всё необходимое. От мысли, что совсем скоро я увижу моих близких, На губах расцветала улыбка. Придётся, конечно, объяснить им, откуда у меня такие деньги. И если родители, с готовностью поверят в хорошего работодателя, который наконец-то оценил по достоинству мои таланты, то с подругой будет сложнее. О, Катя вытрясёт из меня всю правду. Сперва в отпуск собирались только мы с Сёмой, но вскоре к нам напросился и Шандур. Подозреваю, его снедало любопытство. Вить мы много рассказывали о нашем мире. А чуть позже к нам решил присоединиться Итьен. В последнее время он много работал, так что ему не помешает смена обстановки. Интересно, какая грузоподъёмность у этой руны? Нам пора, сказала я Шандору. Он подхватил мой рюкзак, в котором ждало своего часа бирюзовое платье госпожи Розмари, и мы направились к выходу из спальни. Перед порогом я бросила взгляд в зеркало. На мне были те самые джинсы и свитер, в которых я и угодила в этот мир. Ты познакомишь меня с родителями? спросил Шандор на лестнице, и я едва не опустила ногу мимо ступеньки. Да, но зачем тебе это? удивилась я. Шандор усмехнулся. А что, если я хочу попросить у них твоей руки? Ты ведь выйдешь за меня, Саша? Сердце пропустило удар, а в груди разлилось тепло. Мы с Шандором Не говорили о чём-то серьёзном, а просто наслаждались друг другом. И тот факт, что он хочет связать со мной будущее, сделал меня счастливой. Я будто превратилась в воздушный шарик, который вот-вот оторвётся от поверхности. А ты спроси, и тогда я отвечу, лукаво улыбнулась я и добавила: "Но сначала посмотри на мой мир, а то может, ты ещё и передумаешь. И самое главное, Тебе придётся спрятать клыки. Этьян выдал мне артефакт, кивнул Шандор. Твои родители испугаются, если поймут, что я вампир. Во-первых, в нашем мире вампиров нет, пояснила я. Сперва тебя примут за фрика, но если сообразят, что ты и вправду вампир, одним словом отпуск пройдёт не так, как мы мечтали. И да, моя мама тоже смотрела Сумерки и болела за оборотня. «Уж извини, это у нас семейное». Шандор фыркнул, но не ответил на подначку. Он взял меня за руку, и вместе мы вышли в зал таверны, где нас встретил нетерпеливый Сёма. «Ну, наконец-то!» — закатил в глаза котяра. «До срабатывания руны осталось ровно десять минут!» В это время зал пустовал. Вокруг нас собрались только самые близкие — и мира, и кое-кто из постояльцев. Тарфейник, Рогачи, госпожа Аердойл с форлой на поводке. Гусеница по обыкновению пялилась на сёму, и он махнул ей лапой: "Да ладно тебе, я скоро вернусь". Форла жалобно застрекотала, и котяра на всякий случай сделал шаг назад. Сидящий у стойки Этьен криво улыбнулся: "Мы уж подумали, что вы решили не брать нас с собой. Я собрала кое-какие вещи", отмахнулась я а вот вам мы купим одежду сразу, как только сработает руна. Госпожа Розмари будет счастлива после нашего возвращения получить новые образцы. Надо бы захватить для неё каталог. «И книгу рецептов», — напомнила и Нира. «За то, что ты приглядишь за таверной во время моего отпуска, я буду должна тебе не одну книгу рецептов», — кивнула я. Внезапно звякнул дверной колокольчик, и в таверну вошла смутно знакомая женщина, одетая в разноцветную блузу и юбку в пол. Её длинные седые волосы разлетались по плечам, а босые ноги оставляли следы на полу. Все присутствующие почтительно склонили головы, и я, замешкавшись, сделала то же самое. Добро пожаловать в мою таверну, госпожа, я замялась. О, ты можешь называть меня Рейна. Рейна по спине пробежала щекотка мурашек. «Так это и есть жрица-богиня? Именно ее я видела в свой первый визит в Глуоридж, но, сдается мне, комната ей не нужна». «Вы хотели что-то сообщить нам?» спросил Шандур. «Да, но не тебе». Рейна подошла к изумленному Этьену и по птичьи, наклонив голову, загадочно улыбнулась. «Ты поступаешь. Правильно». Этьен ошарашенно тряхнул головой, Но, судя по надежде, мелькнувшей в его глазах, он прекрасно понимал, о чём идёт речь. "И как же ты поступаешь?" переспросил Шандур. "Я уволился", кашлянул Летян. "Я и так отдал несколько лет управлению. Вернусь в семейное поместье, немного отдохну и пойму, чем хочу заниматься дальше". Райна улыбнулась. "Ты получишь ответ на этот вопрос даже раньше, чем думаешь. Спасибо." поблагодарил Этьен Рейна, одарила взволнованного мага внимательным взглядом и вдруг раскинула руки в стороны. Дверь таверны резко отворилась, подол её разноцветной юбки взметнулся, а пришитые к рукавам блузы монетки отчаянно зазвенели. По её телу прошла дрожь, а в следующем мгновении она буквально растворилась в воздухе. На полу пали лишь горстка перьев и несколько монет. Повисла пауза. А потом я схватилась за голову. Она, она умерла. Это наша вина. Эддиан опустился на пол и задумчиво повертел в руках одну из монеток. Нет. Просто пришло её время. Жрицы живут долго, но однажды и они уходят. Она приняла любимую форму и начнёт жизнь сначала. И кто же тогда будет рейной? Нахмурилась я. Эддиан пожал плечами. Скоре в Кафаре появится новая жрица, как и заведено Айне. Но мне придётся задержаться. Нужно отчитаться о случившемся его величеству Адриану. Вспомнив о Руне, я взглянула на предплечье и вздрогнула. Она наполнилась зелёным сиянием. Я чувствовала, как дрожит воздух вокруг. Вот-вот откроется портал. Идите, махнул рукой Этьен. Но не забывайте об осторожности. Если начнёте направо и налево говорить о том, кто вы есть, Адриан снимет головы со всех нас. Руна разгоралась всё ярче, и вскоре сияние затопило весь зал. Сёма забрался на моё плечо и проворчал: "Надеюсь, у меня не пропадёт дар речи, или хотя бы мысли связь останется". Удачи, улыбнулась нам Инира. Новая руна контракта перенесёт вас в Кафару ровно через неделю. Напомнила Тиен: "Повеселитесь там. Мы с Шандуром переплели пальцы и вместе шагнули в портал". Конец книги. Читала Нелли Новикова.